Глава 5 Наступлению на западном направлении через Минск и Смоленск на Москву немецко-фашистское командование придавало исключительное значение. В плане «Барбаросса» указывалось, что падение Москвы означало бы решающий политический и экономический успех и, кроме того, потерю русскими наиболее важного узла дорог. На западном направлении – противник сосредоточил самые сильные группировки войск. Там наступали две полевые армии и две танковые группы из четырех, имевшихся у немцев к началу войны. Одну из них, вторую танковую группу, возглавлял бывший генерал-инспектор подвижных войск генерал-полковник Гудериан, считавшийся у нацистов отцом теории танковой войны. Выход третьей танковой группы немцев в район Молодечно а группы Гудериана к Барановичам сильно осложнил положение советских войск, а вступление всех соединений группы ГОТА и 9 армии немцев в полосу Западного фронта значительно увеличило численное превосходство противника. Используя выгоду сложившейся обстановки, немецко-фашистское командование потребовало от командующих своих танковых групп ускорить выдвижение к Минску с целью окружения соединений Красной Армии, действовавших к западу от столицы Беларуси. Пристально следя за развитием событий на Западном фронте, Ставка Главного командования разрешила отвести наши войска. 25 июня командующий Западным фронтом приказал отходить 13-й, 3-й, 10-й и 4-й армиям, причем отходить, имея в авангарде танки а конницу – противотанковую артиллерию и инженерные подразделения со средствами заграждения в 6 Шестой механизированный корпус должен был отойти к Слониму. 13-я армия на рубеж Илия-Молодечно-Листопады-Гераноны. 3-я армия на рубеж Гераноны-Лида-Устерики-Шара. 10-я армия на линию Слоним-Бытень, а 4-я армия на линию Бытень-Пинск. Однако этот приказ уже невозможно было выполнить. Для отхода войск 3 и 10-й армии оставалась лишь узкая полоска, не занятой противником территории. Грунтовые дороги раскисли от бесконечных дождей, непрерывно налетала немецкая авиация, изматывали арьергардные бои с численно превосходящим противником, не хватало транспорта и горючего. 26 июня 39-й моторизованный корпус группы ГОТА вышел к Минскому укрепленному району.